Глава 24. Аксель. Я поднес телефон к уху, все еще охваченный трепетом. «Она согласилась?» — спросил я еще раз. «Не совсем. Она хочет это обсудить. Это шаг». «Оливер...» Я перевел дыхание, нервничая, потому что часть меня уже смирилась с мыслью, что ее молчание — это нет, а другая часть... «Ну, в общем, я приложил много усилий за последние несколько недель, чтобы не сесть в машину и не стоять у ее входной двери, угрожая не уходить, пока не заполучу желаемое». «Спасибо тебе за это». На другом конце провода повисло напряженное молчание. «Она дала мне адрес кафе, чтобы вы встретились там в следующий понедельник днем. Есть ручка и бумага? Тогда записывай». Я записал адрес и время, держа телефон между плечом и ухом и гадая, почему Лея решила использовать своего брата в качестве посредника. Но потом подумал... Подумал, что, может быть, она удалила мой номер из контактов. Может, так она и сделала однажды, в гневе нажав на кнопку, как бывает, когда хочешь навсегда стереть из своей жизни то, что оставил позади, переходя на новый этап. «Так, в понедельник в районе пяти часов», — повторил я. «Да. Еще кое-что, Аксель». — Будь деликатен. Будь таким, каким никогда не бываешь. Я закатил глаза и порадовался, что он меня не видит. — Говори только о живописи. — Успокойся, Оливер, — произнес я, и он фыркнул. — Легко сказать. И как хреново это чувствовать. — Лея уже взрослая, черт подери. Ей 23, Думаю, она может нормально поговорить со мной в кафе. Как ни странно, я не был уверен, что сам с этим справляюсь, учитывая, что в галерее едва смог вымолвить и слова. Но я хотел заверить Оливера, что это не сделает наши отношения еще более напряженными и неловкими, потому что иногда казалось, что у нас все как обычно, а в следующую минуту я чувствовал, что мы два незнакомца. Я уже почти повесил трубку, когда он добавил. «Аксель, еще...» «Что?» Я задержал дыхание. «Не заставляй меня пожалеть об этом». Я заметил легкую мольбу в его голосе и задался вопросом, что он чувствует. Казалось, он хотел позволить мне снова приблизиться к Лее, но в то же время был против этого. Я не ответил, потому что Оливер торопливо попрощался. Я простоял так несколько секунд, все еще держа телефон в руке и, глядя в окно, где ветер шелестел листьями деревьев, растущих вокруг коттеджа, и все еще думал о ней, все еще думал о том, что увижу ее всего через несколько дней и что не вполне уверен, чего ожидать. И меня это бесило. Неопределенность, когда речь шла об этой девушке, за взрослением которой я наблюдал, с которой потом делил все — свой дом, свою жизнь, свое сердце. И что со всем этим случилось? Ведь люди постоянно появляются и исчезают. Они закрывают и открывают двери, через которые входят и уходят. Такое бывает часто. Люди покидают твой мир или перестают брать трубку. Но что происходит со всем, что они не могут с собой забрать? С воспоминаниями, чувствами, общими моментами. Могут ли они исчезнуть и превратиться в пыль? Где они хранятся? Быть может, в руках одного они остаются дольше, чем в руках другого? Быть может, в моем случае я остался со всеми этими невидимыми вещами, громадным и набитым чемоданом, а она сумела продолжить путь без тяжелого груза на спине. Я взял сигарету и вышел на террасу. Затянулся. Медленно курил в ночной тишине. Одно из тех воспоминаний, которое всегда со мной всколыхнуло меня, когда сигаретный дым унесся в темноту. Мотив той песни крутился у меня в голове. Я снова слышал «The night we met», как когда танцевал с Лей, прильнувший ко мне ровно перед тем, как я поцеловал ее и переступил черту, изменившую все. Я закрыл глаза и глубоко вздохнул.